18 ноября 1944 года адмирал Шеер подошел к острову Сворбе, Монзунский архипелаг, чтобы огнем своих тяжелых орудий приостановить наступление Красной Армии и содействовать эвакуации гарнизонов островов. Как только адмирал Шеер появился у острова, его сразу с трех направлений атаковали более 30 советских торпедоносцев и бомбардировщиков. По словам одного очевидца, адмирал Шер начал бой как огромный дикий кабан, отбивающийся от своры охотничьих собак. Начался невероятный, потрясающий танец. Торпеды хорошо различимые по следу каждый раз проходили мимо корабля, описывавшего циркуляции на большой скорости, а вокруг рвались бомбы. До 24 ноября Шеер прикрывал огнем эвакуацию с отбиваясь от налетов советской авиации, расстреляв практически весь боезапас. Шеер был сменен. Люцевым и отошел для погрузки снарядов. В декабре 1944 года адмирал Шейер и Люцев огнем орудий главного калибра прикрывали эвакуацию гарнизона «Мемеля». Залпы тяжелых орудий карманных линкоров, разумеется, уже не могли повлиять на исход войны, но сильно замедляя наступление советских войск, обеспечивали эвакуацию беженцев, раненых и безнадежно окруженных войск с обороняемых плацдармов. Благодаря им морем было перевезено свыше двух миллионов человек, что является примером наиболее успешной эвакуации морем в современной истории». В январе 45 -го года Шер действовал у Пиллау, где скопилось огромное количество войск и беженцев, надеявшихся эвакуироваться морем на спасительный запад. Маленький приморский город не мог вместить всех собравшихся в нем людей. Ужасные сцены разыгрывались на городских улицах и причалах. Советские войска окружили Пиллау с трех сторон, перерезав сухопутную связь с Кинескбергом. Адмирал Шер. И «Людцев» обрушивали на советские позиции тонны 280-миллиметровых снарядов. 9 и 10 февраля 1945 года адмирал Шейр своим огнем заставил отступить с занимаемых позиций части 39-й советской армии. В результате была восстановлена сухопутная связь с Кенигсбергом, куда устремились вырвавшиеся из окружения войска и сотни тысяч беженцев. С мостика шера через дальномеры были видны бесконечные толпы людей, домашнего скота и вереницы повозок, бредущих по льду бухты, отделяющие Пилау от Кенигсберга. Русская артиллерия вела по ним спорадический огонь, не желая обнаруживать свои позиции. На шере начались проблемы с пополнением боеприпасов и горючего. Но когда их удавалось пополнить, орудия Шейера снова обрушивали огонь на советские батареи и скопления танков, отбрасывая их от города. В начале февраля 1945 года адмирал Шейер разрушал советские мешки под Эльбингом, там и Фраюенбургом давая возможность окруженным гарнизонам отходить все дальше на запад. Орудия Шейра, чтобы достать до русских позиций, должны были стрелять на расстоянии около 22 миль, что составляло предел дальности их огня. В результате стволы орудий оказались настолько изношенными,